Глава пятая. Случайные встречи совсем не случайны. Они победили, и все остались живы. Амиар долго не решался поверить в это. Искал подвох, проверял, не почудилось ли ему. Раньше столкновения с великими чудовищами приводили к печальным последствиям, и за любой триумф приходилось платить огромную цену. А теперь, когда он не мог использовать силу огненного короля, все вдруг получилось неожиданно легко. Хотя стоит ли удивляться? Это была не его личная заслуга, и Амиар прекрасно понимал, что на этот раз им просто повезло. заклинание сараджаны о котором она никому прежде не рассказывала, ранения Эрешкигаль, а главное — помощь Рашель. Все сложилось в их пользу. По его настоянию сразу несколько кланов проверили Иркалу, но подвох так и не нашли. Сырышкигаль было покончено Я не знаю, как тебя благодарить, — признала Миар. В полутемном кабинете их было трое. Он, Карада Эссентия и Сарджана Арма. Она прибыла, чтобы сообщить о последнем осмотре Иркалы, а Карада еще с утра заявился к окненному королю, И Амиар не видел причин скрывать от него этот разговор. «Благодарить меня?» — удивилась Сарджана. «За что?» «Ты знаешь, за что?» «Я знаю, о чем ты говоришь, и верю, что ошибаешься. Я не делала тебе одолжение. Я выполнила свой долг, и мне, признаюсь, это было приятно. Мне жаль, что мы не смогли узнать у нее, где Дана» но не думаю, что это было возможно. Упоминание Даны отозвалось острой болью в груди. Проходили дни, но время не лечило Амиара, становилось только хуже. Сейчас он не мог позволить себе такую слабость, а потому сменил тему. Так, что это было? Что ты использовала против нее? — Это был червь земли, — невозмутимо отозвалась Сарджана. «Что? Прости?» «Червь земли. Ты знаешь, что меня вдохновляют человеческие легенды. У многих народов есть байка о том, что под землей живет гигантское нечто, похожее на червя или змею. Размеры этого существа могут быть разными, в зависимости от воображения сказителей. Но меня вдохновила сама суть. Я вообразила землю, как яблоко, в котором завелось насекомое». Амиар неувольно представил создание, достаточно большое и сокрушительное, чтобы прогрызть землю изнутри, и ему стало не по себе. «Но ведь это существо не живет на самом деле в земле?» — поспешил уточнить он. «Нет, конечно», — рассмеялась Сарджана. «Люди порой наивны, когда речь заходит о магии и не видят то, что находится у них перед носом. Но такое они бы не упустили. Я...» Создала для него отдельный кластерный мир, примитивный и даже проще, чем пустошь. Призвать червя можно, открыв ворота в этот мир. — У тебя ловко получается, — заметил Карада. — Это хорошее оружие. Поздравляю. — Хорошее, но не идеальное. У червя хватает недостатков. У него беда с маневрами, он заметен, его скорость маловато для оставшихся великих чудовищ. Ну, а его преимущества вы видели. Видели, и я не устану благодарить тебя, хоть ты и не видишь в этом большой заслуги. Он ожидал, что Сарджана сейчас уйдет, а Миар не желал этого, просто понимал, что ее отчет закончен. Однако глава дома Армани двинулась с места. — Как проходят поиски Даны? — спросила она. — Ты же знаешь, что никак, — помрачнела Миар. — Ничего. Ее как будто нет, как будто и не было. Не отчаивайся. Я не отчаиваюсь. Не пойми меня неправильно. Но Дана все еще у них, и мы ничего не можем с этим поделать. Как знать? Я ведь не зря спросила об этом. Амяры сам понимал, что Сарджана не из тех, кто будет касаться опасной темы развлечения ради. Но после стольких разочарований и неудач он просто боялся позволять себе надежду. И все же теперь он насторожился, невольно присев на край кресла. «Клану Арма удалось что-то выяснить?» «Увы, нет, иначе я бы сказала тебе сразу», — покачала головой сарджана. «Просто я подумала еще об одном пути поиска, который мы не пробовали. Нужно использовать духовную связь между тобой и Данной. Это в некотором смысле нить, по которой можно двигаться». — Вот и еще одна надежда рухнула. — Как будто я этого не пробовал, — горько усмехнулся Амиар. — Связь бесполезна. Она лишь позволяет мне чувствовать, что Дана жива, и на том спасибо. — Ты зря перебиваешь. Я не закончила. Я знаю, что ты искал ее, да и многие другие искали. Но, может, все дело в окружении? — Одно дело искать одну тонкую нитку в дремучем лесу, где полно бурелома и не хватает света. Другое — в ярко освещенной белой комнате, где больше ничего нет. Я предлагаю тебе использовать место, когда-то создававшееся для связи материального и духовного миров. Если все получится, ты сможешь отгородиться от любой другой магии и просто искать Дану. Как дух, а не как человек. Думаю, способностей Огненного Короля для этого вполне хватит. Амиар видел, как насторожился Карада. Он понимал все опасности такого поиска. Да и Амиар знал однако готов был рискнуть. «Что это за место?» — поинтересовался он. «Я вспомнила о нем не сразу, а потом долго обдумывала, подойдет ли оно. Поэтому не сочти мое предложение наивным или импульсивным. Сарджана сняла одно из колец, унизывавших ее изящные тонкие пальцы. Она на несколько секунд зажала его между ладонями и прошептала заклинание. Когда она убрала руку, на ее ладони остался маленький стеклянный шарик. Он плавно поднялся в воздух и поплыл вперед, постоянно увеличиваясь. Очень скоро перед тремя магами оказалась массивная прозрачная сфера, внутри которой таился целый мир. А точнее, проекция мира. Но это было такое совершенное изображение, что все здесь казалось настоящим. Амиар видел перед собой пышно разросшиеся леса, скрывшие под своими кронами землю. Среди их изумрудной листвы то и дело проглядывали остатки зданий из белого и золотистого мрамора. Сейчас это были лишь руины, однако даже в них узнавалось былое величие. Это Агарта. — пояснила Сарджана. — Очень старый кластер, ныне частично покинутый. — Что значит «частично покинутый»? — изумился Амиар. — Мне казалось, что кластеры или используются, или превращаются в пустоши, или уничтожаются. — Уничтожать Агарту еще рано. У нее осталось слишком много энергии, а ее прошлое не позволяет превратить ее в пустошь. Это было бы унизительно. «Я слышал об этом мире», — задумчиво добавил Карада. «Не видел его, но слышал само название. Насколько мне известно, раньше это была точка связи с миром энергии. Если угодно, астралом. Для него много названий». «Верно», — подтвердила Сарджана. «Великие клоны никогда не использовали такие миры. Нам это было просто не нужно. Агарту предпочитали маги другого порядка». Там творились очень серьезные заклинания и заключались сделки. Но в местах с такой энергией применение запретной магии неизбежно. Оно стало повторяться все чаще, и между колдовскими сообществами появилось негласное соглашение оставить Агарту в покое. Там больше никто постоянно не жил, а первое время даже была охрана, не каждому позволявшая остаться там. К тому же порталы в агарто сделали очень сложными не всякий маг средней силы мог воспользоваться ими не говоря уже о слабых опять же не проще ли было полностью закрыть или уничтожить этот кластер видишь вот это холдунья указала на остатки мраморных колонн проглядывавших через ветки деревьев это были храмы в агарте призывали существ живущих в пустоте Иногда даже поклонялись им. Но это на самом деле не боги, а они люди разного вида. Следовательно, они скорее мстительны, чем великодушны. Их храмы решили оставить в покое, чтобы не провоцировать их. Сегодня Агарта используется крайне редко, но это хорошее место для медитации, потому что кластер по-прежнему связан с чистой магической энергией. Вряд ли Сарджана до конца понимала, какие возможности таит в себе Агарта. Амиар и сам не брался точно это оценить, но он догадывался, и ему нравились эти догадки. Да, он не до конца владел способностями Огненного Короля, однако он готов был учиться ради Даны. У него была сила клана Интегри, позволяющая видеть через пространство и время, сила клана Эссентия, связанного с жизнью, И сила клана Мертем, связанного со смертью. Неужели всего этого будет недостаточно? Думаю, клан армас может открыть мне портал. Только и сказал он. Тут большой сложности нет, но все же я должна кое о чем тебя предупредить. Это не будет простая прогулка или безопасное путешествие. — Не думаю, что в моей жизни осталось хоть что-то безопасное, — вздохнула Миар. «Разве огарту все еще охраняют?» Он готов был отправиться туда прямо сейчас. Лучшего времени Амиары не представлял, и не только потому, что ему нужно было вернуть Дану как можно скорее. О смерти Эрешки Галь известна всем кластерным мирам. Великие кланы снова в почете, им доверяют, и никто уже не будет так пристально следить за огненным королем. Если он затаится где-нибудь на день-два, это никого не насторожит. «Нет, Агарту не охраняют», — ответила Сарджана. «Но она опасна сама по себе». «Послушай, те, кого там почитали за богов, это не всегда какие-нибудь безобидные элементали или бесплотные духи. Иногда это были демоны». А вот это уже было неприятно. Демоны были одним из худших проявлений темной магии, порой такими же опасными, как великие чудовища. Главным спасением от них было то, что даже с их способностями было трудно прорвать завесу между миром мертвой энергии и живых существ. Однако, если Агарта когда-то использовалась для призыва и сделок, завеса там предельно тонка. Почувствовав приближение такого могущественного существа, как огненный король, демоны могут потянуться к нему. Вот только... «Если ты думаешь, что это меня остановит, то зря», — отметила Миар. И мыслей такой не допускала. Еле заметно улыбнулась Арджана. «Это было безнадежно уже после того, как я упомянула имя Даны. Я лишь хочу сказать, что тебе нельзя идти туда одному. Во время медитации ты будешь беззащитен или хотя бы уязвим. Нужно, чтобы с тобой пошел кто-то достаточно сильный, чтобы уберечь тебя». «Согласен, мы не можем рисковать Огненным Королем», — добавил Карадо. «Поэтому с ним пойду я». Амиар и Сарджана повернулись к нему одновременно, и оба не скрывали своего изумления. Карадо сейчас был занят. Его клан искал лекарство для болезней, которые сообщество уже выпустило в кластерные миры. К тому же эсентия занимались эвакуацией зараженных. Разве мог он отвлечься от этого?» Оказалось, что мог. Поиск лекарства застопорился, неохотно признал Карада. Мы нашли средство, которое позволяет уберечь от заражения. Это большое достижение, но моя семья пока не может предложить лекарство, которое помогало бы всем людям без исключения. Печально, но болезнь сильнее всего влияет на тех, кто в иных условиях обладает самым крепким здоровьем. Он не стал продолжать. Однако Миар и так понимал, что это значит. Лекарства, способного вылечить Родерика, все еще не было. Вампир помог им, пожертвовал собой, чтобы они вовремя получили вирус, и этим уже спас тысячи жизней. Однако его собственное будущее оставалось под угрозой. Да и заражение, пусть и сдержанное, не остановилось. «Я хочу путешествовать именно из-за этого», — добавил Карада. «Я знаю, что моя магия способна остановить эту дрянь, но я не знаю, как Агарту когда-то называли местом просветления. Я надеюсь, что она поможет мне разобраться в собственных силах и найти то, что я ищу». «То есть вы оба собираетесь там медитировать?» — уточнила Сарджана. «Ну и кто тогда будет заниматься охраной?» Она была сдержана, как и прежде, однако ей хватило одного выразительного взгляда, чтобы маги поняли, какого невысокого она о них мнения. «Не одновременно же», — поспешил заверить ее Карада. «Один охраняет, другой использует магию». «И оба толком не отдыхают и все больше устают», — холодно указала Сарджана. — Ценю твою заботу, но я — лидер клана, а Амиар — огненный король. — Но и противостоять вам там будут не бешеные бурундуки. Карада — это мир, в который призывали демонов. Не ожидал от тебя такой наивности. Уж прости, что мои мысли заняты пока только лекарством. Но ты права, нам нужен кто-то еще. — Отряд привлечет внимание, — нахмурился Амиар. Я говорю не об отряде и даже не о группе. Если нас будет трое, это не страшно. Никто ничего не заметит. Предлагаю взять Алиэсту Арбор. Алиэсту? Удивилась сержана. «А она не слишком молода для таких миссий? В ее случае талант значит больше, чем возраст. тут Туттамиар был с ним согласен. Никого лучше он и сам бы не предложил. Почти все его союзники сейчас были заняты эвакуацией зараженных миров. Да и потом, кого из них можно было пригласить в одиночестве? Близнецы Легио не разделяются, тут и думать нечего. Сазарий Нанис от них не отойдет, да и опасно запирать этого пироманьяка в мире, где раньше бродили демоны. Но Ристар Армаза хочет взять с собой Свету, Сарджана не может покинуть клан. А вот Алиста идеальна. Все деревья, с годами завоевавшие Агарту, будут ее верными союзниками. Они первыми предупредят ее о любой угрозе. Они помогут ей. А если надо, и спасут ее. — Да, Алиста подойдет, — подтвердила Миар. Сарджана не стала спорить. — Как знаете, мой клан обеспечит портал, который поможет вам добраться до Агарты. Не задерживайтесь. Пока сообщество затаилось, ничего серьезного не происходит. Но меня не покидает чувство, что это ненадолго. Смерть Рыжки Галь подтолкнет их действию. И я надеюсь, что мы будем готовы. Его новая жизнь была очень странной. И Цезарю порой казалось, что это лишь сон, который вот-вот закончится, и все вернется на круги своя. «Люби только себя, заботься только о себе, подпускай близко только свою семью, и иногда, если будут силы и настроения, помогай другим представителям клана тем, что послабее». Таков был основной закон дома Инанис. И Цезаря всю жизнь это устраивало. Он был не из тех, кого хлебом не корми, дай добро свершить. Но теперь все изменилось. И на свои новые дни Цезарь смотрел с тем же любопытством, с каким дети смотрят мультфильмы. Он догадывался, что причина таких перемен не в проснувшейся тяге к геройству. Да, опыт двоюродного брата повлиял на него, показал, что в жизни должно быть нечто большее, чем пустые развлечения. Но главной движущей силой перемен все равно стала она. Теперь Цезарь наблюдал за нею украдкой Это уже вошло в привычку на их совместных заданиях. Они с Эвредикой и Легио были зверями одной породы, поэтому их и тянуло друг к другу. Цезарь не смог бы никому это объяснить, да и не хотел. Зачем? Есть особый вид правды, который предназначен только для двоих. Многие считали, что между близнецами Легио нет разницы. Цезарь сам в это когда-то верил. теперь собственная Казалось ему смешной. и Эвредика и Диаманта только выглядят одинаково. В душе это два разных существа. Они напоминали ему два тонких молодых деревца, которые срослись корнями, но не слились же. Диаманта была спокойной и рассудительной. и Эвредика пылала ярко, как и он сам. Цезарь чувствовал. Только она поймет его так, как он понимал ее. Он не забывал про запреты. Ему просто было на них плевать, а эвредики нет. И это все усложняло. Но Цезарь не сомневался, что рано или поздно они смогут это преодолеть. Война уже изменила многие древние традиции великих кланов. Может, изменит и эту? «Знаешь, тебе подошел бы костюм медсестры», — хмыкнул Цезарь, подходя ближе. «Иди к черту!» Безлобно буркнула Евредика. «Полагаю, что у него сейчас поспокойней, чем здесь». Они следили за тем, как проходит эвакуация очередного кластерного мира, зараженного сообществом. Основную часть работы взяли на себя маги клана Эссентия, а присутствие Близнецов и Цезаря лишь не позволяло толпе слишком громко возмущаться. Кластер был небольшой и мирный, тихий курорт, где никто не ожидал беды причем дорогой курорт и все заразившиеся здесь потом разнесли бы болезнь повлиятельным и уважаемым семьям неплохой план со стороны сообщества но провальный и это развлекало цезая людей и не людей разделили на две группы одна самая большая даже не видела зараженного присланного сообществом им после проверки предстояло отправиться домой группе поменьше не повезло они вполне могли заразиться эсентияо уже вкололи им вакцину, но нужно было несколько дней чтобы узнать насколько она эффективна пережидать эти дни не людямям предстояло в небесных горах большом кластере принадлежащим клану эсентия раньше он использовался для лечения и реабилитации, а теперь стал зоной карантина цезарь не боялся заразиться ему уже ввели в вакцину хотя он не видел в этом особой необходимости. Его вера в абсолютное здоровье клана Инанис просто не позволяла ему беспокоиться о таких мелочах. Где он, а где болезни, созданные каким-то жалким сообществом? Смешно просто. Поэтому на таких миссиях он бы откровенно скучал, если бы не она. Цезарь ловил себя на том, что ему нравится просто видеть ее. Стоять с ней рядом, иногда якобы случайно касаться ее. Дикость какая-то на самом деле. Не так давно он был уверен, что единственный контакт с женщинами, который способен ему, понравится. Это страсть, жар, эмоции, доведенные до предела, решительность и никакой нежности. Но с Авертикой все почему-то было иначе. Он не отказался бы разделить с ней жар. Ее преимущество было не в этом, а в странном удовольствии, которое дарило ему ничего не значащее прикосновение рук. Он не был уверен, разделяет ли его чувства и вредика, однако подозревал, что да, потому что она никогда не отстранялась от него. Но сейчас пришлось. Ее отвлек шум со стороны толпы, похоже, кому-то из богатых троллей очень уж не хотелось на карантин. Зато они были бы не прочь позавтракать молоденькими магичками из клана Эссентия. «Началось», — закатила глаза Эвредика. «Я разберусь. Ну уж нет, моя очередь». И эта черта тоже нравилась ему. Бесовская, наглая, раньше возмущавшая его, потому что никому, кроме клана Инанис, не дозволено было вести себя так. Однако... Эвредика показала ему, что и Легио справляется вполне неплохо. Она и Диаманта одним прыжком спустились с холма вниз, туда, где сейчас гудела толпа. При их появлении не люди мгновенно затихли. Близнецы были слишком хорошо известны во всех кластерных мирах. Троллю не позволили даже извиниться. Изящная миниатюрная Эвредика одним ударом отшвырнула его на соседнюю улицу, и Цезарь, Не выдержал, расхохотался. Мир был в печали и войне, но Цезарь не чувствовал себя несчастным. Близнецы остались возле мага Весентия, чтобы помочь. Да, и он задерживаться не стал, это было бы странно, смотреть на них вот так. Цезарь неторопливо спустился с холма, теперь он прогуливался среди людей Он ничего особенного не делал, однако от него шарахались... Они или узнавали его, или чувствовали его энергию. Цезарь к такому привык. И тем больше было его удивление, когда одна девушка не поспешила укрыться, а побежала к нему. «Привет! Как я рада тебя видеть!» Он, не ожидавший никого здесь встретить, поначалу растерялся, но очень быстро узнал ее. Как такую не узнать? Высокая, стройная, красивая, как ангел с этими ее густыми золотыми волосами и лазурными, как вода у тропических островов, глазами. Среди мрачной толпы она, такая легкая и воздушная, оказалась божеством. Он не был хорошо знаком с Элоизой Витре. Да что там, он едва знал ее. Просто судьба в последнее время сталкивала их слишком часто, и каждая такая встреча становилась серьезным испытанием для Цезаря. Впрочем, он был уверен, что больше не увидится с Лоизой. Их знакомство началось, когда Эвредика игнорировала его. У них все шло так хорошо. Он рвался продолжить их связь. Она нет. Для Эвредики традиции были куда важнее. Она будто построила между ними незримую стену. Тогда, поддавшись гневу, Цезарь решил, что она просто играла с ним. Ее слова, их поцелуи в обреченном мире все это ничего не значило. А на коленях перед кем-то из рода Легио он не собирался. Поэтому он просто отстранился от нее. Он искал спасения в легких развлечениях и пытался убедить себя, что никакой эвредики в его жизни не было. Одним из таких развлечений должна была стать Элоиза Витре. Почему нет? Она была так красива, что ни один мужчина в здравом уме не прошел мимо И она хотела Цезаря. Не меньше, чем он хотел ее. Им обоим было плевать, что они едва знакомы, и они не собирались проводить вместе всю жизнь. Однако Цезарь не успел разделить с нее даже страсть. Эвредика позвала его, попросила о помощи, и он не смог отказать. Вот тогда он и попрощался с Элоизой, уверенный, что их пути больше не пересекутся. Но для нее, видимо, все было иначе потому что она обнимала его как старого друга, а он не решался оттолкнуть ее, чувствуя, как она дрожит. Он мало что знал о Элоизе, но без труда догадался, что она очень богата. Они и раньше встречались в таких мирах, дорогих, предназначенных для развлечения. Потом Цезарь примкнул к отряду Огненного Короля, и для него началась совсем другая жизнь. Для Элоизы — нет. И логично, что она оказалась на этом курорте. «Мне так страшно», — прошептала она. «Мне сказали, что я могу быть заражена. Боже, со мной такого никогда раньше не случалось. Я даже не знаю толком, что такое болезни». «Не факт, что ты в опасности», — указал Цезарь. «Тебе уже сделали укол?» Эти объятия затягивались, раздражая его. Ему не слишком хотелось, чтобы Эвредика увидела его таким. Да, он ничего плохого не делал, но он терпеть не мог выяснения отношений. Лаиза, словно почувствовав это, наконец остранилась, но теперь она обеими руками держала его руки, не позволяя ему отойти. — Да, мне сделали укол. Я ведь не могу тебя заразить? Ты уже среди зараженных? — Я не среди зараженных. «Я просто работаю здесь», — великие кланы отвечают за карантин. «То есть нас вылечат?» — спросила она, и в лазурных глазах светилось такое наивное, почти детское доверие, что Цезарь невольно улыбнулся. «Тебя пока и лечить не отчего. Заражение не доказано». «Я даже не знаю, что это за болезнь такая». «Нечего тут знать», — заметил Цезарь. «Самое благоразумное — это не паниковать». Не устраивать истерики и не потрясать тут деньгами, званиями и влиятельными знакомствами. Вас ведь не в тюрьму отправляют, а на карантин, причем в весьма приятный кластерный мир. А ты там будешь? Буду. Я очень рада, улыбнулась Лоиза. Не думаешь что ты мне чем-то обязан. Ты что, я ни о чем не прошу, я просто боялась, что это какой-то обман, чуть ли не похищение, и мне было очень страшно. «Но теперь, когда я знаю, что ты здесь, все в порядке, я верю тебе». «Рад, что смог оказаться полезным». Цезарь попытался мягко высвободить руки, однако Элоиза словно не понимала намек. Она держала крепко, а вырваться открыто было бы слишком унизительно. «Мне кажется, сама судьба сводит нас вместе», — прошептала Элоиза. «Сам подумай, вспомни наши предыдущие встречи». Тебе не кажется, что ты их переоцениваешь? Нисколько. Это просто случайные встречи. Случайные встречи совсем не случайны, — рассудила она. Я вижу в этом знак. Не подумай, что я буду преследовать тебя. Нет, просто спасибо, что ты есть. Она наконец отпустила его, и Цезарь изобразил неловкое подобие улыбки. Пожалуй, в этот момент он был единственным мужчиной на весь кластерный мир, способным смотреть на Элоизу с неприязнью. Ее красота была совершенна, а он думал лишь о том, чтобы одна невмеру внимательная колдунья не увидела их вместе. Ее вряд ли умелят все эти разговоры о неслучайных встречах. Цезарь был бы не против и вовсе не встречаться больше с Элоизой, но когда они оба окажутся заперты в мире карантина, Это будет не так просто.